И вот я стала перед алтарём, и епископ помазал меня на царство. Эта процедура не доставила мне особого удовольствия, ибо освящённое масло довольно скверно пахло, однако пришлось потерпеть. Гораздо больше понравился мне следующий обряд, когда я облачилась в золотую мантию, а епископ возложил на мою голову корону. Я села на трон, а подданные один за другим преклоняли у моего престола колени и давали клятву верности. То были минуты высшего блаженства. Затем в Вестминстерском дворце начался праздничный пир. Как положено по традиции, сэр Эдуард Даймок въехал в зал верхом и на глазах у 800 приглашённых, не считая многочисленных слуг, бросил на пол перчатку. Я думаю, вряд ли кто-нибудь из присутствующих когда-нибудь забудет этот день. В последующие годы, полные опасностей и испытаний, воспоминание о дне коронации не раз согревало мне сердце. Я сидела в валом бархате и горностае, с короной на голове, а два знатнейших лорда королевства У Уильям Ховард, играв в Суссекс, собственноручно прислуживали мне. Правда, я почти ничего не ела. Я вообще никогда не отличалась хорошим аппетитом, а в тот день от волнения и вовсе было не до еды. Мысленно я давала себе обед посвятить всю свою жизнь служению государству, как монах не даёт обед всю жизнь служить церкви. Пир закончился на рассвете, и лишь тогда я смогла удалиться в опочивальню. Там меня ждала моя Кэт. Ты устала, любовь моя, весьма листеримонно объявила она. Давай, Кэт, уложу тебя в постель. С ударыня наступилась я. Не забывайте, что вы разговариваете с королевой. Королевой ты будешь завтра, отмахнулась Кэт. А сейчас ты просто усталая маленькая девочка. Я с наслаждением сбросила с себя тяжелый наряд, не было сил даже на то, чтобы прибираться с Кэт. Я лежала в кровати, думала о самом торжественном дне в своей жизни и мечтала о будущем. Я много времени проводила в беседах с Уильямом Сесилом, и он все настойчивее уговаривал меня выбрать себе мужа. Король французской объявил Марию Стюарт английской королевой, а своего наследника английским королем сказал он. Ну и пусть, пожало плечами я. Пустые слова. Я коронованная и помазанная государыня этой страны. Не уж что вы думаете? что англичане когда-нибудь согласятся признать своей королевой какую-то Марию Стюрт, наполовину шотландку, наполовину француженку? Ведь шотландцы и французы наши давние враги. Народ не всегда спрашивает, чего он хочет. Хорошо бы обезопасить ваше положение, лучше всего родить наследника. Я не желаю вступать в брак, отрезала я. И всё же, обзавестись мужем и родить ребёнка было бы мудрее, настаивал Сесил. Я решила, что не стану тратить время на бесполезные споры. Пускай сначала появятся претенденты на мою руку, а там будет видно. Долго ждать не придётся, в этом я не сомневалась. Пока же я могла заняться вопросами веры. Я знала, что народ хочет чтобы я восстановила протестантскую церковь и прекратила религиозные гонения. Наконец решение было принято. Я сама возглавлю церковь своего королевства. Папский престол мне больше не указ. Я отправлю послание государям Швеции, Дании и германских княжеств, где утвердилась протестантская вера. Я предложу этим странам дружбу и союз. Одновременно я повелела сыру Эдуарду Карну, которого мэри назначила послом Англии при дворе папы Павла IV, известить его святейшество о моём вошествии на престол, а также о том, что я не намерена впредь прибегать к принуждению в вопросах веры. Как и следовало ожидать, папа пришёл в крайнее негодование. Но это ничуть меня не смутило. Раз уж я собралась порвать с Рином, неудовольствие его святейшества волновать меня не должно. Каран донёс, что его святейшество вообще не вполне понимает, как может зайти на престол особа, рождённая вне брака. По мнению папы, прямой наследницей английского престола является Мария, королева Шотландии и наследная принцесса Франции. Однако, сообщало с далее, Его Светиешество готов рассмотреть вопрос о правомочности моих притязаний на английский престол. В ответ я потребовала, чтобы мой посол вернулся в Англию. Папа пригрозил несчастному Карну, что в случае отъезда из Рима тот будет отлучен от церкви. Карн, убежденный католик, один из самых ревностных сторонников моей сестры, растерялся и по некоторым размышлениям предпочел остаться в Италии. Я не винила его, раз уж решено не приведать к принуждению в вопросах веры, пускай каждый. выбирает себе религию по вкусу. Желая меня унизить, папа отыгрался на злополучном карне, лишил его статуса посла, назначил на малопочтенную должность управляющего английским госпиталем в Риме. Я сказал Осиелу, что нам не следует настаивать на высылке Карна из Италии, и обострял конфликт с папой. Сесил полностью со мной согласился, и мы решили оставить дело без последствий. Главное, я заявила всему миру о своих намерениях. Однако была проблема, которая занимала моё окружение ещё больше, чем вопрос религии. Все мои приближённые были твёрдо уверены, что я должна как можно скорее найти себе супруга. Брак Это слово одновременно завораживало и пугало. Не могу сказать, что вы мне не нравились, мужчины. Наоборот, я всегда испытывала к ним огромный интерес. Всё дело в том, что во мне уживались два противоположных начала. Конечно, в каждом из людей присутствуют разные грани характера, но мало в ком Противостояние взаимоисключающих качеств достигает такой остроты. Природа наделила меня быстрым, живым умом. Я всегда поражала учителей сообразительностью и тягой к знаниям. Это качество, которое необходимо великому монарху. Но в то же время я всегда имела склонность к кокетству и числавию. Мне нравились комплименты и лестивые речи, даже если разум подсказывал, что верить приятным словам нельзя. Мне нравилось, когда мужчины добивались моей любви, и я старалась не слушать голоса рассудка, твердившего, что у хозяурам нужна не я, а слава и богатство. Мне часто случалось обманывать саму себя. Но при этом, в глубине души, я всегда знала, что я вергаю себя в добровольное заблуждение. Во мне жили и живут две Елизаветы: одна умная, другая глупая. Одна как глупая Елизавета, не настолько глупа, чтобы не видеть своей дурости, а умная недостаточно умна, чтобы дать укор своей противнице. Глупая Елизавета влюблялась. Умная цинично наблюдала за безумствами и безрассудствами своей товарки, зная, что в последний момент сумеет удержать её от непоправимого шага. Умная Елизавета повторяла мне: "Помни о Томосе Сеймуре". Но глупая Елизавета возражала: "Ну и что? Зато это было самое увлекательное приключение в твоей жизни. И потом Сеймур, конечно, был красивый мужчина, но где ему до Роберта дать ли? И в самом деле, на свете ещё не было такого мужчины, как Роберт. Ехать рядом с ним верхом, видеть его пылающие желанием глаза, составляло одну из главных радостей моей жизни. Умная Елизавета на шептывала мне, что огонь в глазах Роберта зажжен короной, сияющей на моей голове. Но я старалась на эту тему не думать, а временами даже циничный голос разума говорил: скорее всего, он любит вас обеих и тебя и корону. Меня как нельзя лучше устраивало, что Роберт... Единственный мужчина, за которого возможно, я согласилась бы выйти замуж, имея уже жену. Вечное ухаживание без перспектив брака идеальнее не бывает.